Глава 7. 1553 год. 21 мая. Москва. Митрополит Макарий сидел на лавке и задумчиво смотрел на лампу, ту самую, что удумал отрак Андрейкой из Тулы. Он до конца не верил, что всё это правда. Полагал, будто бы сказки. А лампа, если и есть, то горит она чуть ярче обычной масляной. Однако всё оказалось точно так, как ему и сказывали. Значит, говоришь, что сей отрок прямо сказал, что мать церковь его грабит? Задумчиво глядя на огонек лампы, спросил Макарий. Да. Но сказал он это не прилюдно, и в сердцах, ответил диакон Амвросий. Голова у него очень светлая. Тут же вставил своё слово Геннадий. Да причём тут это? отмахнулся митрополит. А почему он считает, что церковь его грабит? За краску, что он передал отцу Афанасию не в дар, а для продажи, была положена цена смехотворная. За лампу, которую он изначально хотел продать церкви, которая, по его словам, принесёт нам десятки или даже сотни тысяч дохода, положенное ему всего 100 рублей. Прилёдно он это не сказывает. Нет. У него очень светлая голова. Вновь повторила Тереза Геннадий, стремясь защитить парня от гнева властного иерарха. Да что ты заладил? Светлое да светлое. И что с того? Он смотрит на обычные вещи и видит их природу. Он рассказал мне, как удумал и лампу, и печь. И там поистине без божественного провидения не обошлось. — И что? — Он еще много чего может удумать. Я мню, что отец Геннадий имеет в виду, что сей отрок может оказаться очень полезен церкви. И нехорошо, что он думает, будто бы церковь его ограбила. Предлагаешь заплатить ему несколько тысяч рублей или установить его долю сотую часть от доходов с продажи этой лампы, как он желал изначально? Усмехнулся митрополит. Не моего ума такие дела, но принёк действительно растёт очень одарённый, только буйный. Кроме головы светлой, он ещё и сабелькой машет отменно. И непривычно я такого ещё не видел. Но выдя раз на раз супротив опытного поместного дворянина, расписал его как детё. Тому не помогло даже то, что собелька Андрейки была выделана из очень плохого металла и при сильном ударе по ней поломалась. Сломалась. Так стало быть, он проиграл поединок. Принёг добил своего противника тем обломком, что у него оставался в руках. Интересно, хмыкнул Макарий. А теперь давайте подробно. Кто он такой, откуда и прочее? Андрейка сын Прохора, внук Степана Седова из Коломны. Матерью его была Просковия, дочь Семёна Крапивы с той же Коломны. Старого не друга Степана, с которым тот постоянно и во всём мерился: кто лучше, кто быстрее, кто сильнее и прочее. Прохор взял Просковью в жёны вопреки воле отца и уехал в Тулу, где и прошёл верстание. Любовь или на слабо батю учудил, сказывая, что прохор в ней души не чаял. Но прожили они недолго. Родами представилась Просковья на втором ребёнке, и дитё не выжило и Анна. С тех пор Прохор совсем буйным стал. Он и так слоу человеком колючим и дерзким, что ему прощалось из-за того, что сабельке владел добро, и стрелы пущял заглядение. А после её смерти стал как тлеющий уголь, вспыхивал по любому поводу. Андрейка, как сказывают, добавил отец Геннадий. Уже отца превзошёл в сабельном бое. 3 года назад во время стычек с татарами Прохор потерял и коня, и панцирь со шлемом. Чтобы выехать на службу, ему пришлось брать заем у Петра Глаза. «В рост!» Петр утверждал, что да. Но недавние события показали, что словам Петра доверять не стоит. «Отчего же?» Паренек этот заявил, будто бы отец его брал у Петра и лошадь, и панцирь, и шлем в заем с условиями, что долг перейдет на сына, только если тот унаследует их. «А так разве кто ряд заключает?» Андрей квтом крест поцеловал, а потом сошёл с с Петром на саблях, в чём подтвердил свою правоту перед людьми и Богом. И Пётр отказался от долга. Пётр умер, а воевода тульский присудил вдове Петра вернуть полученные общество деньги, внесённые в погашение долга. Погоди-ка. Это как? Григорий погасил долг отрока из городской казны? Из денег, что от имени Андрейки пожертвовали на помощь страждущим. Ими как раз воеводы и распоряжался. «Не жирно ли?» «О, нет», — усмехнулся Диаконом в Руси. «Дня не прошло, как ему уже вернулись эти деньги обратно, да еще с прибытком в виде штрафов, которые превысили выданную сумму по совокупности». Григорий словно знал, как поступит Петр, и не переживал за выданные деньги. Так у него с Петром дела не ладились. Почему он сразу эту вражду не погасил? Отрок или нет, но обижать сироту, отец которого голову сложил в бою, постыдно. Куда он смотрел-то? Я мне не успел. Тут и Андрейка в свою породу уродился. Горячий да дерзкий. Ни слов, ни дел не боится, несмотря на юные лета. Да и Петрушлия под хвост попала. Он обычно такими поступками не промышлял. А тут, словно его подменили. Так что пришлось Григорию наказывать уже вдову Петра, чтобы другим неповадно было. Сурово, но... Но... Как я понял, кое-что Григорий умолчал, а потом еще постарался примирить Андрейку с родом Петра через брак с Марфой. А это еще зачем ему? У Петра хватало связи и влияния. Например, один тульский сотник и его свояк, а еще один зять, паренек же, внук Степана Седова и Семена Крапивы. Если бы они узнали, что в Туле затравили и сгубили их внука, то в лепешку расшиблись бы, стараясь отомстить обидчикам один лучше другого. Эти двое уже давно притча во языцах и хорошо известны на всю колонну. Сказывают, что их боевитый нрав сам государь примечал. Если бы это соперничество вместе началось, то они бы на родичей Петра на беги ходили, пока царь не вмешался бы и не наказал всех сурово. Людей что за Степаном, да за Семеном немного, но они все как на подбор, лихие и славные в ратном деле. — Безумие какое-то! — покачал головой Макарий. Григорий Кайлса, что не досмотрел, что должен был паренька под своё крылышко взять. Помню о том, какие проблемные у него родичи. Но Андрейка осторожно произнёс о тезде Геннадий. Начал сказывать, будто бы его отец умер за веру, царя и отечество. А это очень всем вокруг понравилось. Это он сам думал. Неподдельно удивился митрополит «Я же сказываю! Голова светлая!» Князь и боярин Иван Федорович Мстиславский, будучи среди прочего спальником, помогал молодому царю Иоанну Свету Васильевичу частично разоблачаться после тяжелого дня. И, улучив момент, заметил. «Вклад — это дело богоугодное». Кивнул Мстиславский, реагируя на желание государя пожертвовать одному из монастырей новые дорогие ткани на покрытие мощей. Но нужно у митрополита узнать, когда он в суете своей уймется, нужно ли оно или им. Может быть, в чем еще нужда у них имеется? — В суете? — вычленил ключевое слово царь. — А ты, государь, не ведаешь? — Говори, раз начал. — Да безделица! Небрежно махнул рукой князь. «В Тулу у митрополита несколько огненников ездили, да диакон по особым поручениям». «В Тулу?» — удивился государь. «Ну да, там еще недавно народ волновался». Иван Васильевич напрягся. В той среде, в которой он жил, не быть подозрительным можно было только после смерти. потому что заговор громоздился на заговоре, интрига на интриге, а бояре, как и всегда, пытались отхватить себе кусок пожирнее, ничуть при этом не думая о благополучии державы. И в этом нет ничего удивительного. Каждая курица видит мир с высоты той же жерди насеста, на которой она сидит. Та, что располагается пониже, наблюдает только задницы. Ведь согласитесь, люди, находящиеся внизу социальной иерархии, редко воспринимают тех, кто наверху позитивно. Та же курица, что занимает верхнюю жердь, любуется лишь обосранными товарками. Так и люди, оказавшиеся в силу разных причин наверху, частенько пренебрежительно оценивают тех, кто им не ровня. Но такова природа жизни. Любой человек судит о чём-то только опираясь на свой горизонт информативности, уровень кругозора и развитость мозга, преследуя при этом исключительно личные интересы. Своя рубашка всегда ближе к телу. Это не плохо и не хорошо, это обычно и естественно. Возьмём начальника управления на заводе. Со стороны может показаться, что он работает на благо общества, но это не так. Он человек, и приоритетные цели у него совсем иные. В первую очередь, он хочет обеспечить ресурсами себя и своих близких, для чего и выполняет определённые функции. Но акценты в них расставляет не в формате оптимальном для общества, а в формате собственного успеха. Зачем ему перевыполнять план, чтобы продвинуться дальше, показав себя эффективным менеджером? Даже если для этого придётся выжать как лимон подчиненных и испортить оборудование, нарушая режимы эксплуатации. Не больше и не меньше. А зачем ему продвигаться дальше, чтобы получить доступ к большему количеству ресурсов и обеспечить себя и своих близких лучшей жизнью и более интересными возможностями? На общее же дело ему плевать, во всяком случае в тех аспектах, которые не ведут его самого к личному индивидуальному успеху. И так на всех уровнях, и так везде, и так всегда было и есть и будет. Случаются, конечно, и исключения, но они общей картины не меняют. Бояре интриговали и старались растащить державу по кусочкам не потому, что плохие, а потому, что были живыми людьми, а не идеалистическими функциями и действовали сообразно своей природе. Практически каждый человек хочет жить и жрать. Причём жить как можно дольше, а жарать как можно слаще. И заменив этих бояр на других, ничего бы не удалось поменять, кроме имён тех, кто пытался бы урывать свой кусок, раздирая державу в клочья. Понимал ли это Иван Свет Васильевич? Неизвестно. Однако он, сформировавшись как личность в среде бесконечных интриг, заговоров и измен, слова, сказанные князем, оценивал соответствующе. Что он сказал это одно дело. Причём совсем не обязательно, что важно. Куда интереснее ему стало на кое-лят Мстиславскому было такие слова говорить? Какая цель? Какая ему с того выгода? Что он себе хочет получить? Недруга какого свалить? Банально выслужиться? Или что-то ещё? Митрополит Макарий был среди тех людей, которых позже Курбский назовёт избранной рады. то есть людьми, попытавшимися проводить в первые годы правления Ивана IV реформы. Но на дворе шел уже 1553 год, и царь успел в марте тяжело поболеть, а вместе с тем и посмотреть на то, как поведут себя ближники при этом недуге, и разочароваться в них. Во всяком случае в протопопе Сильвестре и Алексее Алдашеве, которые в последние годы к нему были очень близки. так что он очень внимательно относился к словам о других доверенных людях о том же митрополите макарии а зачем он огненников туда посылал после несколько затянувшейся паузы спросил царь слухи разные ходят пожал плечами князь мстиславский поговаривают что у татарам минувшим годом отбили гривенку или более редкой и очень дорогой краски годной для икон ценных но это болтают Мало ли, что они ещё болтают. Так и есть, усмехнулся царь. Люди любят болтать попусту. Прости, государь, вполне искренне произнёс Мстиславский и, отступив на шаг, припал на одно колено. Сам-то что думаешь? жестом поднял его и спросил Иоанн. Непонятно всё как-то. Чуть помедлив, ответил князь. Если бы дело было только в краске, то зачем митрополиту отправлять в Тулу своего доверенного человека с огненниками? Там и местные управились бы. Уж не связано ли это как-то с теми волнениями в Туле, о которых тебе весточку прислали? Уж не думаешь ли ты, что митрополит может быть причастен к волнениям? Нет, убоси Господь, воскликнул князь и истово перекрестился. Но какое у него там дело? Поговаривают, что этого доверенного человека по возвращении виделись с протопопом Сильвестром. Иван грозно сверкнул глазами, но промолчал. Князь Мстиславский же к этому вопросу более не возвращался. А вечером же того дня царь уже отправил в Тулу ещё одного человека со свитой, а также навестил митрополита в его обители, чтобы поговорить на отвлечённые темы. Мало ли он о чём-то проговорится. так и оказалось. — Государь! — осторожно произнес митрополит. — Всевышний явил вновь чудо и открыл перед матерью церковью в удивительном блеске свое величие. — Посмотри! — сказал он, и осторожно, достав из небольшого сундучка Андрейкину лампу, поставил ее на стол. — Что сие? Лампа особая? — Ты, как всегда, прозорлив непогода! — улыбнулся митрополит. Погляди, промолвил Макарий и поднёс к фитилю лампы свечку. И спустя несколько секунд огонька лампа в несколько раз более яркий, чем у обычной лампадки, бодро плясал на конце толстого фитиля. Дивно, вполне искренне ответил царь, наклонившись к совершенно неказистой глиняной лампе. Таких же мне с десяток поставить в седмицу сможешь? И больше смогу, государь. Много больше. но есть у меня одна просьбишка малая. Повели только к маматери церкви такие лампы делать, и каждую десятую мы тебе в казну станем передавать». Иван внимательно-внимательно посмотрел на митрополита, вспоминая слова князя. «И все? Только это? О! И этому мы будем безмерно благодарны», произнес Макарий и извлек из сундучка проект грамоты, составленный чин по чину. Оставалось только печать государь его на неё поставить да подпись. Хорошо, ответил Иван Свет Васильевич и забрал с собой проект грамоты, которую подписывать сразу не стал. Он решил немного подождать, заинтересовавшись вопросом. Ведь по всему выходило, что лампа эта из Тулы или во всяком случае как-то связана с поездкой огненников туда.